Глава 24. Выбор. Ева не могла отделаться от ощущения, что все повторяется. Она вновь стояла в том же самом зале под взглядами местных богов, и вновь вершилась ее судьба. Но если в прошлый раз ее хотели убить, в этот вернуть на землю. Кайден больше не стоял на коленях, ховитые цепями. Он сидел в своем каменном кресле по левую руку от Себела, и Еве даже на таком расстоянии было видно, как сильно он этим недоволен. С самого пробуждения Ева не видела Кайдена. ее оставили под присмотром неразговорчивого Хена, из-за чего она не смогла узнать, как прошло снятие печати. Но точно знала, что печать была снята. Возвращение божественной силы выдавал красноватый блеск глаз Кайдена. Вернув свободу и свой статус, он вновь проверял терпение Себила на прочность. На божественный совет в этот величественный зал он пришел не в традиционном наряде, как все божества. Кайден сидел в мятой после сна рубашке и в тех же самых штанах, в которых Ева видела его в покоях, и с наспех приглаженными волосами. Челка не желала лежать нормально и падала на глаза. Ева стояла в центре и чувствовала себя неуютно. На нее смотрели все. Старик, город которого перешел к ней, прожигал ее взглядом и бормотал что-то под нос. Ей казалось, он ее проклинает. Оставалось лишь надеяться, что божественная сила не срабатывает на проклятие. Когда Себил сообщил, что он собирается вернуть Еву в ее мир, в зале царила тишина. Никто не стал спорить. Многие были согласны с его решением, им было неважно, как угроза уйдет из их мира, главное, чтобы она исчезла. Мы должны услышать ее согласие, произнес кто-то. Ева обернулась и увидела молодого человека в очках. Он щурился, рассматривая ее. Кто-то негромко зашептал ему, призывая не глупить и успокоиться. Эта девушка стала одной из нас, упрямо продолжал он. Мы больше не вправе решать ее судьбу. Выбирать должна она. Кайден подался вперед. После того, как брат отправил бы ее на землю, он планировал найти Еву в ее мире и попытаться подкупить, чтобы она вернулась с ним на Йорн. В тайне от Себела, разумеется. Но законный способ не отсылать Еву. Его устроил бы даже больше. Мнения разделились. Кто-то отказывался признавать Еву одной из них, у нее не было даже божественного дара, только проклятый осколок и непомерная наглость стоять перед ними прямо, не склонившись к земле в благоговейном трепете. Другие не видели особой беды в том, чтобы предложить ей выбор. Никто не сомневался, что после всего пережитого она, не задумываясь, выберет возвращение домой. Беды не случится, а они будут великодушны и милостивы. Сабелл был такого же мнения. Он благосклонно предложил Еве выбирать. Никто из них и не догадывался, в какое отчаяние ее приводила сама мысль о том, что она скоро вновь вернется на Землю, в свою кровать в комнате общежития, в обычную жизнь, сложную и не всегда счастливую, но такую скучную. У нее не будет ни одного шанса встретиться с Эйлой. Она больше никогда не увидит Кайдена, останется одна. Снова. Когда ей предложили выбор — жить на Йорне, исполняя роль бессильной и бесполезной богини, или вернуться на землю и прожить простую человеческую жизнь, Ева долго не думала. Будущее здесь пугало её, но и манило одновременно. На земле ее никто не ждал, ей не к кому было возвращаться у Евы был осколок, дарованный небесами, и крепкая уверенность в том, что эти самодовольные божества не заслуживают спокойной жизни. «Я хочу остаться», — сказала она, и зал замер. В тишине смех Кайдена звучал дико, но никто даже не попытался призвать его к порядку. Себил, казалось, вовсе не замечал веселости брата. Его оглушило осознание непоправимой ошибки. Он сам согласился дать Еве выбор и не мог после этого пойти против ее желания. Только не сейчас, когда положение его было особенно шатко, и любую его ошибку с удовольствием используют против него. Кто-то пытался придумать причину, по которой выбор Евы можно было бы оспорить, но ни одна не подходила. Они сами дали ей право говорить. Больше ничего нельзя было исправить. Бинья попытался вновь напомнить о том, что ее можно просто убить, но его никто не слушал. Даже богам приходилось следовать правилам. Ева понимала, что ей здесь не рады, как и понимала, что она сама только что выбрала для себя трудную и необязательно счастливую жизнь, и все же она ни о чем не жалела. Полагаю, на этом наше собрание завершено, произнес Кайден, поднявшись из кресла. Сидеть в нем было неудобно. За новенькое я присмотрю. Об этом можете не тревожиться. Как раз-таки это и вызывает беспокойство, проворчал кто-то с трибун. Кайден сделал вид, что не услышал едкого замечания. Спустившись по ступеням, он жестом предложил Еве идти первой. Покидая зал и слыша за спиной знакомые шаги, она не могла сдержать улыбку. Теперь уже по собственной воле Ева ввязалась во что-то опасное, и это Ее полностью устраивало.